«Так, справа болото. Туда я точно не пойду, тогда налево. Вон просвет какой-то, может, поляна?» Выйдя на поляну, я, мягко говоря, охренел. Поляна не сильно большая, на ней горел костер, вокруг которого сидели три человека. На них были одеты пятнистые военные костюмы, двое из них были мужчинами и одна женщина. Я решил, что надо как-то себя обозначить. «Гутен так!» Люди, сидевшие у костра, повернулись в мою сторону, и один из мужиков, поднявшись, спросил. «Ча?» — сказал. «Вот это удача, они русские!» «Слава Богу! Привет, соотечественники!» Теперь стали и остальные. Девушка сделала шаг ко мне, у нее в руках был меч. Она обратилась ко мне мягким голосом, который вроде и без ноток угрозы, но заставил меня напрячься. «Какого именно Бога ты славишь?» «Да хорош вам, это просто форма речи такая». «У нас не принято просто так поминать имена богов. Ты тут откуда?» «Я три дня назад приехал на отдых. Как сюда попал, вообще плохо помню. А вы, как в Германии оказались, тоже на отдых приехали?» Мужчина, который первый стал поудобнее, перехватил арбалет и ответил. «Я не знаю, что такое Германия. Ты находишься на окраине проклятого леса мертвецов. И точно это не лучшее место для отдыха. Вы толкинисты, что ли?» Мы воины князя Родионы, и тут мы по заданию верховной ведьмы. Ребята, может, хватит нести чушь? Объясните уже, какого хрена тут происходит?» Девушка повернулась к молчавшему до этого мужчине и сказала. «Похоже, это и есть тот, кого мы ищем». Мужчина кивнул, и девушка обратилась ко мне. «Пойдем с нами». «Ну, собственно, что мне остается?» «Пойду с этими придурками, они меня выведут из леса, и дальше видно будет». Я согласился идти, но прежде попросил воды и поесть. Вода у них была в старой солдатской фляжке. Из еды мне предложили два вареных яйца, правда они были такими большими, что точно не могли быть куриными. Хотя девушка меня в этом и убеждала. Да хрен на них. Жрать все равно очень хотелось. Пока я ел, мы познакомились. Девушку звали Оксана, мужчин Евгений и всеслав Сеслав был самым старшим, он больше молчал. Самой разговорчивой была Оксана. Поел мы пошли к тропе. Оксана объяснила, что, пройдя по ней, мы выйдем к развалинам древнего города. И что за древний город мог тут расположиться? Германия вроде не Египет, чтобы по развалинам шастать. По лесу мы бодрым шагом прошли минут тридцать и вышли на опушку. Я встал как вкопанный. Лес и развалины разделяла полоса земли, заросшей высокой травой. Самые настоящие развалины, вот только не древнего города в моем представлении, а вполне себе современного. Видно высотные дома из стекла и бетона, то, что от них осталось. На многих уже деревья выросли, такой себе пейзаж. Очень похоже на картинки из компьютерных игр или фильмов про мир после апокалипсиса. Я повернулся к Оксане и спросил. «Что тут произошло?» Девушка посмотрела на меня, как на законченного дурака, и ответила. Когда случилась катастрофа, сюда прилетела ракета, и был большой взрыв. Тогда это страшное оружие назвали ядерным. «Да ты что?» «Историю конца цивилизации знает каждый ребенок». Я опустил глаза. «Это бред и галлюцинации. Я точно под действием каких-то жестких наркотиков». Или я отравился поганым пивом и сейчас лежу в больничной палате в коме, и мне это все снится. Оксана хлопнула меня по плечу и сказала. «Пошли. Сам город мы заходить не будем, сейчас вдоль леса пройдем, потом река. По что перейдем, и через километр мы на месте». «А почему в город не пойдем?» «Ну ты точно странный, там радиация. развалинах только мутанты обитают, и дикие люди шляются в поисках всякой ерунды. В сторону города посматривай, мало ли какая гадость из города выползет». Все время, которое мы шли вдоль леса, я смотрел в сторону развалин. Единственные существа, которых я увидел, это огромные вороны, которые кружили над остатками здания. Оксана пояснила, что вороны твари хитрые, но на них нападать не станут. Вот если бы нас было не четверо, а двое, или еще хуже один, то точно напали бы и разорвали. Четыре таких вороны могут человека поднять. Да и раз они там кружат, то еда у них там есть. Оксана сама видела, как однажды две таких вороны домашнюю собаку смогли убить. Клювы у них длинные и острые, человеку могут висок клюнуть и привет. Но инстинкты от их предков велят им держаться от людей подальше». Но это только если их меньше двадцати голов стаи, и большие стаи не сбиваются редко, потому что на такую ораву-клюву еды надо огромную кучу. Евгений и Всеслав все время молчали, и я не понимал, что это значит. Возможно, они считали, что со мной не стоит говорить и вообще обращать на меня внимание».